Глава 46 шестая Сол в камере стиснул пруд решётки. Другой рукой он обнимал брата за дрожащие плечи. Нико сжался к нему, как будто та сила, которую он ощущал в своём брате, могла проникнуть сквозь влажную кожу и промокшую насквозь одежду. Сол взял с койки брошенное туда тонкое одеяло и плотно завернул в него Нико. «Надо тебя согреть» в бетонной холодной тишине зазвучали слова его матери. «Умоляю тебя, сын мой, защити нашего маленького Нико». «Я стараюсь», — сказал Сол в тишину. «Я не перестану стараться». Лебланк явился в коровник под проливным дождём в сопровождении Вольфе. Сквозь щели в стенках Сол видел, как он поднимал ворот своего чёрного пальто. «Лучше выходите по-добру-поздорову», крикнул Вольфе. «Не могу сказать, что хотел бы покалечить ребёнка». Лебланк устроил целое представление, целясь из своего револьвера в сторону коровника. «Подумаешь, итальяшка, невелика потеря». Постоянный шорох беспокойства за Нику, который всегда жил в груди Сола, усилился до всепоглощающего рёва. Здесь, в тюрьме, Сол видел в нескольких метрах от себя уже не Вольфе, а просто очень пожилого человека. Стальные глаза, сгорбился над письменным столом красного дерева, как будто его размер отражал внутреннюю силу. «Откуда мне знать», требовал от него Моррис Бартелеми в тот день четыре года назад, «что не ты, убийца Хеннеси. Откуда мне знать, что это не тебя, видел наш доблестный шеф в той аллее, где его застрелили? Откуда мне знать, что ты, не тот итальяшка, о котором он говорил перед своим последним вздохом. Соул мог бы сказать ему, что на самом деле Хеннесси в той аллее видел его собственное лицо, и Франко Черное. Но у него было более важное дело. «Мой брат, он пропал. Прошлой ночью, во время бунта». Человек закурил сигару. «Вы, итальяшки, даже друг другу не верите. Несмотря на прошедшие годы, Сол все еще чувствовал то возмущение, от которого затрясся всем телом. «Мой брат совсем маленький, и ему страшно». Человек пожевал кончик сигары. «Комсет рейст», как говорят в нашей семье. «Какая жалость». Его голос был полон сарказма. Где-то позади Сола хлопнула дверь, послышались тяжелые шаги приближающегося человека. «Мистер Бартолеми». «Мне передали этого парня, надо забирать». «Верно ли, Бланк? Эта мартышка, похоже, считает, что именно я, представляете, могу каким-то образом отвечать за злополучные беспорядки, случившиеся в городе ночью». Он сделал глоток виски. «Можете себе представить?» Бартолеми хрипло рассмеялся, как будто виски или собственные слова застряли у него в горле. Сол не говорил ничего подобного, И до этого момента даже ничего такого не думал. Он пришёл сюда к человеку, которому принадлежало большинство верфий, только потому что думал, что тот поможет отыскать Нико. И вот сейчас, внезапно здесь, в этой тюремной камере, обрывки мысли замельтешили в голове Солла, складываясь в единое целое так же, как фрагменты картины, которые вешали на потолке в библиотеке Билтмара. Только тут вместо обнаженной руки с фонарем познания перед Солом возник образ руки человека в белой рубашке с жемчужной запонкой на манжете, простирающейся в сторону туши Лебланка. Дернувшись в сторону, Сол подскочил к двери и обернулся. «В этой стране нет королей». Верхняя губа Бартолемира сплылась в ухмылке. «Ты, жалкая мартышка, даже не понимаешь, что проиграл». Сол топнул ногой. «Мой брат Нико. Я никуда не уйду, пока не найду его». «Комсетрист». Как грустно. Ужасно. У толпы нет привычки уважать отдельные личности, включая мелких итальяшек. Я не могу отвечать за настроение толпы сегодня утром. Но я готов поспорить, Катафальма, что коль скоро ты был одним из тех, кого поймали, то тебя-то они в лицо признают. Всё больше кусочков вставали на свои места — и Сол чувствовал, как в нём вспыхивает ярость. В его памяти пронеслась та самая аллея. Его с чернои послали к Хеннесси в качестве переговорщиков. Не угрожать ему, и уж точно не убивать его. Сол даже не был вооружён, а у Чернои был только нож на случай, если их схватят. Они шли напомнить Хеннесси, что итальянцы Нового Орлеана не позволят разделить себя на несколько враждующих семейств что они требуют честного отношения. И потом, едва они только подошли к шефу полиции, раздался выстрел. Стреляли сзади из за спины всех троих, потому что шеф стоял к ним спиной. И, обернувшись, увидел перед собой двух итальянцев, поражённых ужасом. Сол наклонился над шефом, увидел, куда попала пуля и понял, что шефу осталось жить лишь несколько минут. Услышал, как по улице кто-то бежит, кто-то окликает шефа по имени. Будто специально искал его спустя секунды после выстрелов. Этот кто-то станет лжесвидетелем. Соло Черное пустились бежать в противоположный конец аллеи, но их заметили, когда они перелезали через стену. Но Соло без того понял, что теперь все итальянцы Нового Орлеана всё равно будут виноваты. Потом последовало суматошное перечисление всех подозреваемых, многократное повторение якобы последних слов Хеннесси — итальяшки. Город захлестнула волна ненависти к сицилийцам. Арестовали 19 итальянцев. Расследование, суд, отсутствие твёрдых доказательств, оправдание. Толпа, собравшаяся, чтобы добиться справедливости, она врывается в тюрьму. Крики «выдайте итальяшек!» Итальянцы, нашпигованные пулями, вертящиеся на крюках, как мясные туши на рынке. Восемь человек спаслось. И вот теперь, в сырой камере в Каролине, на ледяном каменном полу, вся эта история, наконец, обрела смысл. «Это Бартолеми», — сказал Сол Нико, хотя его брат забылся неспокойным сном. Это он заказал убийство Хеннесси. Он знал, кого сочтут виновным и эта история поможет ему полностью контролировать верфи. Должно быть, Бартелеми ещё тогда разглядел в лице Соло зачатки этого понимания. Глаза его сузились в щёлке. «Этот чесночник», — сказал он Лебланку, «и без того отнял у нас достаточно времени». И достаточно пожил на этом свете. Сказано, не было, но и без того ощущалось в воздухе. Рука Лебланка... Лежащая на рукоятке револьвера, при словах босса, напряглась. Выскочив из кабинета Бартелеми, Сол бросился вниз, перескакивая через четыре ступеньки. Над головой у него просвистела пуля. Перебегая из тени в тень, он добрался до верфи. Телохранитель снова выстрелил, пуля чиркнула мимо уха. Солу, наконец, удалось скрыться от него возле кафе «Дю Монт, где он спрятался до наступления темноты, в одном из складских помещений, полном цикория, кофе и сахарной пудры. В сумерках, когда кафе засветилось золотым светом и воздух наполнился смехом и облаками сахарной взвеси, Сол проскользнул сквозь толпу в так называемое маленькая палермо. Он бежал по лестницам, нырял в тёмные проходы, спрашивая у каждого встречного, «Маленький мальчик потерялся в беспорядках. Нико, мой брат, он пропал». «Вы не видели его?» Но двери захлопывались, а люди скрывались в домах, прячась от толпы, которая всё ещё бурлила на улицах. Наконец какая-то старуха, скрюченная как пастуший посох, приоткрыла дверь на узенькую щелку, а потом, после вопроса Солы, ещё чуть-чуть. «Старуха — самая беззащитная в любой толпе, но и самая храбрая. Что может мне сделать эта толпа? Оборвать мою жизнь?» Так ей без того уже недалеко напугать, а то я не видела ни голода, ни смерти. Я-то надеялась, что смогу остановить ту толпу. Она покачала головой. Этот Джон Паркер завёл толпу, чтобы люди кричали, махали кулаками, тащили невинных людей на улицы, меня шибли с ног, топтали ногами, вот что это за толпа. Си, да, а мальчик Я видела, мальчик плакал, кричал, «Мио, фрателло, мой брат!» Сшибли с ног, он повредил ногу. Другой человек, один из наших, подхватил его и побежал, в сторону депо. Старуха притянула к себе соло так близко, что их лица почти соприкоснулись. «Диотибен и дико! Да поможет тебе Бог в твоих поисках!» Покрытый угольной пылью, Сол часами обыскивал вагон за вагоном и, наконец, нашёл своего брата, скорчившимся за бочками Рома и Мадеры, вместе с Черноей, который на следующий день ушёл искать работу на каменоломнях. Уже позже Сол узнал от другого сицилийца, что Черноя уехал в какое-то имение в Северной Каролине, куда нанимали итальянцев, чтобы обшивать мрамором здания с башнями, о существовании которого ещё где-то Кроме его памяти, снов и листа бумаги в кофейных пятнах, Сол до тех пор и не подозревал. У сола в голове сложился его собственный пилигринь, вся картина целиком. Почему человек с богатством и властью так и не отказался от поисков такого ничтожества, как Сальваторе Катафальма? Да потому что сол понял, кто же стоял за убийством шефа полиции Хеннесси. А уж поверит ли кто-нибудь нищему сицилийцу? Этот вопрос Бартолеми не желал оставлять на воле судьбы. И более сильные люди, нежели Наполеон Нового Орлеана, в конце концов гибли из-за менее серьезных обстоятельств. Уже уносясь вдаль в вагоне, направляющемся на север, Сол видел лицо, стоящее за судами Линча. И это был не столько Джон Паркер, рупор протеста, который возглавлял и направлял толпу, сколько сам Моррис Бартолеми, блюститель прилива импорта-экспорта, который обогащал соленую кровь портовой жизни. Бартолеми, чьими главными конкурентами были две могущественные итальянские семьи — Провизана и Матранга, которые тоже боролись за контроль над верфями. Человек, который выиграл бы больше всех, если новый Орлеан вдруг возненавидит итальянскую часть своего населения и перестанет ей верить — Бартолеми, который теперь станет главным в порту, если сумеет остаться вне подозрений, если Сальваторе Катафальма и кого угодно другого, кто мог бы указать на него, найдут и заставят замолчать. Морис Бартолеми, на чьей дочери мог бы отыграться Сол. Он думал об этом еще тогда, когда она была для него всего лишь именем, всего лишь отпрыском человека, повинного в стольких смертях. Он хотел ненавидеть её так же, как и её отца. Всё кокетство этой дочери, скорее всего, было дикой и опасной игрой, чтобы отвлечь Соло и управлять им, по крайней мере, сначала. Но скоро оно стало чем-то иным, причём для них обоих. Смертельная петля, зыбучие пески. В двери камеры брякнул ключ. Нико теснее прижался к нему, сол крепче обхватил братишку рукой. В тесную камеру зашёл Вольфе. Его лицо, сморщенное и напряжённое, противоречило его попыткам вести непринуждённый разговор. Вольфе дёрнул головой в сторону Нико. «Там горожане возмущаются, что нехорошо это держать ребёнка в тюрьме. Так что я сейчас заберу мальчишку». «Нет». Сол обхватил Нико обеими руками. Мальчик зарылся лицом в его грудь. «Да не бойся, мы его устроим. Кому-нибудь в дом. Мы вам не дадимся». Снаружи камеры появился ухмыляющийся Лембланк. «Хорошо, что я ещё не уехал. Всегда готов помочь, даже когда поймал своего». Он направил револьвер Солу в нос. «Я-то повезу в Новый Орлеан на суд не восьмилетнего мальчонку. Но это если они тут не привлекут тебя за убийство. Тебя, Катафальма. Только тебя». Игнорируя Лебланка, Соло обратился к Вольфе. «Умоляю вас. Моему брату будет страшно. Нико привык только ко мне». Вольфе обхватил Нико поперёк туловища и потянул. Руки Соло были сильнее, чем у Вольфе, он крепко держал брата. «Пожалуйста, выслушайте. Пожалуйста. Мой брат не может ходить. Ему нужна помощь. Не разлучайте нас». Нико обхватил лицо Соло. «Тиамо». «Я тебя люблю». Лебланк прыгнул вперёд и дал Солу в челюсть. Покачнувшись от боли, Сол не выпустил брата. «Без меня он не будет есть. Пожалуйста». Лебланк снова поднял револьвер, но на сей раз прицелился в голову Нико. Сол видел, как лицо Нико поворачивается к мушке пистолета, как замирает его тело. Он не отрывал глаз от Солла. «Ми до дите» прошептал он. «Я тебе верю». «Лучше отпусти парнишку», сплюнул Лебланк. «А то моя следующая пуля полетит прямо ему в башку».